Он начал первый. В нашем дворе дрались двое мальчишек. Один лежал на земле, а второй сидел на животе у поверженного и старался выковырнуть ему глаз. Господи, да чего же скверные пошли дети? Ведь вот в наше время все было по-другому. Нет, конечно, мы тоже дрались, но все-таки глаза не выковыривали. Откуда в них эта жестокость? Ишь, что делает негодяй? Схватил за волосы и стучит головой об землю. А второй тоже хорош нечего сказать, изловчился и укусил верхнего за палец. «Да разнимите их!» — сказала соседка из четвертого подъезда. «Вы же мужчина!» «Ну, я растащил мальчишек, хотя у них, наверное, есть отцы, и это не мое дело». «Ты зачем ему глаз выковыриваешь?» — сказал я верхнему. «Ну, варвар!» «А что?» — крикнул бывший верхний. «Он первый начал!» — и пнул бывшего нижнего. Нижний прицелился и плюнул верхнему на подбородок. И началось. Я оттрепал их за уши, заставил помириться и пошел домой. Жена встретила меня слезами. «Брыкин опять вымазал дверные ручки олифой», рыдая сказала она. «Ах так!» – прорычал я и выхватил из кармана нож. Я побежал на кухню, отрезал шнур от брыкинской плитки, неспешно подкрался к дверям его квартиры и прочно закрутил их, использовав скобки для висячего замка. Потом отошел в сторону и крикнул «Горим!». Брыкин со всего размаху ударился о дверь и, подвывая, заметался по комнате. А мы с женой сели пить чай. Пока мы пили чай, Брыкин просунул в щель ножовку, перепилил провод, выкатил в коридор пылесос, включил его на обратный ход и вдул нам через замочную скважину полтора килограмма пыли. Я ощупью выбрался из комнаты, поймал кошку Брыкина и выбросил ее в мусоропровод. Брыкин метнулся к себе, нажал на какую-то кнопку, и у нас разом полопались все лампочки в люстре. Тогда, не говоря ни слова, я выбежал во двор, сбил замок с гаража Брыкина и проткнул вилкой все четыре колеса у его москвича. Потом немного подумал и выпустил из бачка бензин. В конце концов, он первый начал.